Глава двадцать пятая. Весь обед Марита просидела, то впадая в задумчивость, то начиная ёрзать на стуле, словно вот-вот сорвётся и побежит. Внимательно наблюдавший за чародейкой Ильмар догадывался, что причина её беспокойства в нём. Оказывается, Марита знала про Айра и легенду о нём слышала. И что именно его дух просыпается в Ильмаре, подозревала. Её даже слова Энта про продолжение не успокоили. Ты должен тренироваться без устали, с утра до вечера, твердила чародейка, скорее всего, даже не чувствуя вкуса жаркого из тетерева, которое так старательно готовила Лиана. Ты должен научиться контролировать Айра, не позволять ему захватить твоё тело и выкинуть твоё сознание. Мне мне нужен ты, слышишь? И лесу тоже, иначе они бы не подослали к тебе энта. Сначала Ильмар наблюдал за этим даже с некоторой гордостью. Приятно же, когда о тебе так волнуются. А потом понял, что Марито очень быстро изведёт себя и его заодно, вместо того, чтобы наслаждаться последними спокойными днями до того, как Каварос и этот второй с болота Зельгарон попытаются устроить в багряном лесу большой переполох. Поэтому, отодвинув уже почти пустую тарелку, юноша вылез из-за стола, подхватил Марито на руки и, игнорируя её достаточно слабое возмущение, понёс в спальню. Интуитивно он чувствовал, что любые слова сейчас бессмысленны. паникующий разум к ним не восприимчив. Зато его можно успокоить поцелуями, заставить забыть о волнении, помочь переключиться. Ильмар, ещё день. Нам надо тренироваться. Надо, мы сейчас этим займёмся. Улыбнувшись, юноша потянулся губами к бездонно-синим глазам чародейки и поцеловал её веки. Правильно, пусть она по-прежнему гневно дышит, а её грудь красиво приподнимается, так и моня прикоснуться. Но зато не сверлит рассерженным взглядом. Главное, не вырывается же, не приказывает его отпустить. Значит, понимает, что в постели тренироваться гораздо приятнее. Это же тоже усиливает его связь с реальностью. Ещё как. Усилением связи парочка занималась почти до самого вечера, пока в дверь не постучала Лиана. Уже время ужина, посмотрев в окно, недоуменно поинтересовалась Морита. Конечно, она потеряла связь со временем, нежность в постели с Лисёнком, но не настолько же, «Нет, принесла кого-то нелёгкое. Нарядного такого. На коне и с королевским знаком. Говорит, срочное дело к великому магу». «Хорошо, развлеки его чем-нибудь. Морса дай попить». Быстро одевшись, парочка спустилась на первый этаж. Посланник так и не зашёл в дом, поджидая чародейку на улице. Он был одет в нарядный камзол с королевским гербом, а его конь, покрытый пеной, явно скакал без остановки. Марита, пожалев бедного скакуна, чуть подлечила его магией, пока посланник, преклонив одно колено, рассказывал о причине спешки. «Великий маг, король просит вашей помощи. В замке уже третью ночь слышатся голоса, а в зеркалах появляются тени. Мы боимся, что это тёмный ритуал, направленный против королевской семьи». «Боятся они», — проворчала под нос чародейка и покосилась на своего лисёнка. В серебристо-серых глазах Ильмара не было злорадства, хотя, учитывая, как король обошёлся с его отцом, он мог себе его позволить. Однако юноша был собран, решителен и настроен спасать королевскую семью. Я помогу его величеству. Не слишком-то довольна просодила Морита, меняя внешность и превращаясь в древнюю старуху. Если хотите сэкономить несколько часов, следуйте за мной, очень быстро, приказала она, создав портал. И берегите коня. Королевский замок скрывался в густой тополиной роще. Назывался она красиво и величественно Хрустальный полог. Стены замка из тёмного камня, покрытые мхом или лишайником, выглядели древними и неприступными. Над главными воротами красовался герб королевской семьи золотой лев на чёрном фоне. Прямо у дверей замка стоял высокий, стройный мужчина с безупречной осанкой и холодным взглядом. Благодарим великий маг, что удостоили нас чести. Марита лишь небрежно фыркнула, кутаясь в плащ. Ильмар растерянно обернулся на посланника, вышедшего вместе с ними из портала. «Он же видел вас другой», — обеспокоенно напомнил юноша. «Видел, но забыл. Недавно посетившие нас храмовники тоже были уверены, что общаются со старухой», — тихо усмехнулась чародейка. «Мне нравится их путать». Дежуривший под дверью мужчина повёл Мариту с Альмаром по длинным коридорам, украшенным гобеленами и портретами предков королевской семьи. Освещение везде было обычным, свечами и факелами. Его величество ждёт вас в своём кабинете. Проводник остановился у украшенной резьбой двери и распахнул её перед гостями. В достаточно просторной комнате за массивным столом сидел мужчина средних лет с сидеющими висками и усталым взглядом. На короля, по мнению Эльмара, он походил мало. Обычный, измотанный заботами феода лорд. Разве ж то в короне? Встав из-за стола, король вежливо склонил голову перед Маритой и почти дословно повторил слова посланника о голосах и тенях в зеркалах. Мы разберёмся, ваше величество, снисходительно хмыкнула чародейка. Но «Ну, нам нужно время, чтобы осмотреть замок и понять, что происходит. Мужчина, провожавший королевских гостей до кабинета, попытался сопроводить их и дальше, но Марита попросила его не мешать. «Мне надо сосредоточиться на магических вибрациях, а ваше присутствие будет меня отвлекать. Ждите здесь. Если понадобитесь, я пришлю за вами своего помощника». Ильмар едва заметно улыбнулся, радуясь, что его не назвали слугой или секретарём. «Помощник — это уже совсем другое. Это даже выше, чем ученик». «Мне почудилось тёмное излучение в одной из комнат на первом этаже». Слишком уж не по-стариковски, торопливо сбегая по лестнице, поделилась с юношей Марита. Ильмар понимал её спешку. Новые способности, пробудившиеся после превращения, сделали его более восприимчивым к магии и странностям вокруг. И его тоже насторожило что-то на первом этаже. Правда, он не смог чётко уловить, что именно. «Ты чувствуешь что-то?» Марита буквально бежала по коридору, не отрывая взгляда от стен, покрытых старинными гобеленами. «Да», — прошептал Ильмар, почему-то принюхиваясь. «Странно, но магия, оказывается, пахла». В воздухе клубится дым, но не как туман, а тавсюду, а как дым, откуда-то конкретно. По-моему, теперь надо повернуть налево.